Зигмунд Фрейд «Будущее одной иллюзии» Примечание. В статье «Моя жизнь и психоанализ» Зигмунд Фрейд писал «Я родился 6 мая 1856 года в Фрейберге в Моравии, маленьком городке в нынешней Чехословакии. Моими родителями были евреи, и сам я остаюсь евреем. О моих предках с отцовской стороны я знаю, что они некогда обитали в Рейнских землях, в Кельне. В связи с очередным преследованием евреев в XIV или XV веках семейство перебралось на восток, и на протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию в немецкоязычные страны, В Австрию. Вся жизнь Фрейда связана с Австрией. Сначала Австро-Венгрией, затем после распада Лоскутной империи в результате Первой мировой войны с Австрийской Республикой. Точнее говоря, исключая прошедшие в Моравии и в Лейпциге раннее детство и вынужденную эмиграцию в старости, Фрейд провел свою жизнь в Вене. Здесь он окончил сначала гимназию а потом медицинский факультет Венского университета, здесь им был создан психоанализ. Фрейд начинал свою научную деятельность как специалист в области физиологии и неврологии. Тяжелое материальное положение заставило его оставить чистую науку. Он становится врачом-психиатром и обнаруживает, что знание анатомии и физиологии практически ничем не может помочь при лечении неврозов. В 1885-1886 годах он получает стипендию и полгода стажируется в Париже у знаменитого Шарко в клинике саль патриер Вернувшись в Вену, Фрейд становится практикующим врачом. Первоначально он пытался вслед за французскими учителями применять в терапевтических целях гипноз, но вскоре убедился в его ограниченной применимости. Постепенно Фрейд отрабатывает собственную психотерапевтическую технику, метод свободных ассоциаций. В 1895 году он публикует вместе с венским врачом Бреером исследование по истерии, являющиеся первым изложением психоаналитической теории. В конце 1899 года выходит фундаментальная работа Фрейда «Толкование сновидений», которая до сих пор является Библией психоанализа. Затем появляются многочисленные книги и статьи Фрейда по самым разным вопросам медицинской психологии. Вокруг Фрейда постепенно собирается кружок последователей, который в 1908 году превращается в венское психоаналитическое общество. Психоанализ выходит из подполья несмотря на резкую критику со стороны большинства психиатров. В 1908 году происходит первый международный психоаналитический конгресс. В 1909 году Фрейд и его ученик Юнг отправляются пропагандировать психоанализ в Соединенные Штаты Америки. В 1910 году создается доныне существующая Международная психоаналитическая ассоциация. До самой своей смерти Фрейд руководил постоянно возраставшей армией единомышленников и последователей. До сих пор труды Фрейда являются теоретическим основанием для подавляющего большинства психоаналитиков. В 1938 году, после Аншлюса, Австрии, Гитлеровской, Германии, Фрейд эмигрировал в Англию, где и умер 23 сентября 1939 года. Фрейд написал огромное количество книг и статей поэтому отметим только важнейшие его работы. «Тотем и табу» — 1913 год, «По ту сторону принципа удовольствия» — 1919, «Я и оно» — 1923 год, «Психология массы и анализ человеческого «Я» — 1921, «Недовольство культурой» — 1929, «Новые вводные лекции в психоанализ» — 1933 Почему война тысяча девятьсот тридцать второй год?